Ритм жизни. В любви вся суть людей. Но они этого не понимают. Ведь если бы понимали, магия исчезла бы. Знаю только, что она пугает. Люди боятся ее и потому устраивают викторины, чтобы переключить мысли на что-то другое. Любовь страшит, потому что затягивает с жуткой силой, как сверхмассивная черная дыра, невидимая снаружи, а изнутри бросающая вызов всем доводам разума. Вы теряете себя. Как потерял себе я в сладчайшем из уничтожений. Она толкает нас на глупости, на поступки, которые противоречат всякой логике. Вы отказываетесь от покоя ради страданий, от вечной жизни ради смерти, от дома ради земли. Я проснулся в ужасном состоянии. Глаза резала от усталости. Спина затекла. Колено побаливало, а в ушах ощущался легкий звон. Шумы которым самое место в недрах планеты исходили из моего желудка. В целом было ощущение, что я гнию заживо. Короче говоря, я чувствовал себя человеком, 43-летним мужчиной. И теперь, когда я принял решение остаться, меня переполняла тревога. Тревогу вызывала не только моя физическая участь, но и знание, что в какой-то момент в будущем кураторы пришлют вместо меня другого. А что я могу теперь когда у меня не больше даров, чем у среднестатистического человека. Поначалу я сильно переживал, но время шло, ничего не происходило, и мое волнение постепенно улеглось. Мыслями завладели тревоги помельче. Например, сумею ли я справиться с этой жизнью? То, что раньше казалось экзотикой, превратилось в рутину, подчиненную одному и тому же ритму. Вот он, этот исконный человеческий ритм. Умываемся, завтракаем, заглядываем в интернет, работаем, обедаем, работаем, ужинаем, говорим, смотрим телевизор, читаем книгу, ложимся в постель, притворяемся, что спим, засыпаем по-настоящему. Принадлежа к виду, который по сути знал без году неделя, я на первых порах находил волнующим сам факт, что можно жить в каком-то ритме, Но теперь, когда я застрял здесь навечно, мне стала претить бедность человеческой фантазии. Я считал, что им надо как-то разнообразить ход событий. То есть, когда человек чего-то не делает, главное оправдание у него «надо бы», но времени не хватает. Отлично работает, пока не осознаешь, что времени на самом деле хватало. Вечностью этот вид, конечно, не располагает, но у них есть завтра, и послезавтра, и послепослезавтра — По-хорошему, чтобы проиллюстрировать, сколько времени в распоряжении человека, мне пришлось бы 30 тысяч раз написать после, перед тем, как поставить финальное завтра. Человеку не удается себя реализовать из-за недостатка не только времени, но и воображения. Люди находят режим, который им подходит, и придерживаются его изо дня в день, по крайней мере, с понедельника по пятницу. Даже если режим вдруг перестает их устраивать, как зачастую и бывает, они все равно его соблюдают. Тогда они немного его меняют, добавляя больше развлечений по субботам и воскресеньям. Первым делом я предложил бы людям иногда менять череду событий. Например, пять дней развлечений против двух дней тягомотины. Тогда я математический гений, верно? Жить будет веселее. Пока же у них нет и двух веселых дней. Есть лишь субботы, потому что воскресеньем тесновато рядом с понедельниками. Точно в солнечной системе недели понедельник — это погасшая звезда с непомерной гравитацией. Другими словами, одна седьмая дней проходит у людей очень даже хорошо. Остальные шесть не блещут, причем пять из них — это практически один и тот же повторяющийся день. Труднее всего мне приходилось по утрам. Утро на Земле не сахар. Вы просыпаетесь еще более уставшим, чем ложились. Спина ноет, шея ноет, в груди тесно от тревоги, порожденной тем фактом, что вы смертный, И в довершение всего вам приходится переделать уйму работы, пока день еще даже не начался. Главная проблема в том, чтобы придать себе приличный вид. Человеку, как правило, необходимо проделывать следующее. Он или она встает с постели, зевает. Потягивается, идет в туалет, включает душ, наносит на волосы шампунь, потом кондиционер, умывает лицо, бреется, пользуется дезодорантом, чистит зубы, фторидом, сушит волосы, расчесывает их, мажет лицо кремом, накладывает макияж, смотрится в зеркало, выбирает одежду, исходя из погоды и ситуации, надевает ее, снова смотрится в зеркало. И это все до завтрака. Удивительно, что люди вообще встают с постели. Но они встают каждый день и так несколько тысяч раз за жизнь. Мало того, они делают это самостоятельно, без помощи техники. Наибольшая электрическая активность имеется лишь в фенах и некоторых зубных щетках. И все ради того, чтобы убрать лишние волосы, уменьшить запах от тела и полости рта и ослабить чувство стыда.